Жиры. Термическая обработка пищи приводит к образованию в ней веществ, вред которых для человека общеизвестен. Свободные радикалы, возникающие из-за нагревания жиров, как было доказано, обладают канцерогенными свойствами. Например, акролеин – мощный нейротоксин, ядовитая для нервных клеток легколетучая жидкость, испаряющаяся из масла для жарки и фритюра. Акрилин также является одним из сильнейших раздражителей, присутствующих в табачном дыме и выхлопных газах автомобилей. Нагретые жиры ухудшают способность крови переносить кислород и помимо этого блокируют капилляры крупными жировыми шариками. К тому же из-за липкости нагретых жиров на стенках сосудов накапливаются отложения. Основной фактор, способствующий развитию атеросклероза и других патологий, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям. К сожалению, для нас стало привычным без меры использовать нагретые жиры, такие как молоко, масло, сало, сметана, сыр, растительные масла, маргарин и присутствующие в мясе жиры. Всякий раз, когда мы потребляем крахмалистые продукты, от чего страдает наше здоровье. Хлопья с молоком, бутерброды с маслом, маргарином, майонезом, сыром или мясом Бублики со сливочным сыром, печеные со сметаной картофель, обжаренный во фритюре картофель, обжаренные в сале лепешки из кукурузной или пшеничной муки, торты и печенье, в составе которых есть масло, яйца и молоко. Все это типичные проявления нашего пристрастия к комбинации из крахмала и жира. Эту привычку легко понять, потому что именно жиры, а не безвкусные и пресные крахмалы дает чувство насыщения, а также приятный вкус и аромат. Такие гарниры из приготовленного жира, как правило, животного происхождения и содержащиеся в них холестерин, казеин, мочевая кислота и другие токсичные, вызывающие болезни вещества, лишь усугубляют пагубное воздействие такой пищи на здоровье. В процентном соотношении западный человек традиционно потребляет больше жира вместе с крахмалистыми продуктами, чем с любыми другими продуктами. С точки зрения калорийной пропорции, рацион на основе крахмала можно смело назвать питанием с высоким содержанием жиров. Избыток жира в нашем рационе ни в коем случае нельзя приветствовать. Лично я рекомендую диету, в которой жир составляет максимум 10 от общего количества потребляемых калорий. И хотя для нас растительные жиры полезнее жиров животных, а в сырых жирах больше питательных веществ, чем в термически обработанных, тем не менее избыток жира — это избыток жира. Для того, чтобы уберечь себя от вредных последствий употребления зерновых и большого количества жиров, почти всегда идущих рука об руку, Необходимо полностью удалить из своего рациона крахмалистую пищу и заменить ее обильным количеством свежих фруктов. Термически обработанные жиры не только затрудняют наше мышление, ускоряют рост раковых клеток и провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и делают жирными нас самих. Нарушение обмена веществ, вызванное употреблением в пищу зерновых, невозможно компенсировать заедая их здоровыми продуктами. Это похоже на попытку нейтрализовать вред курения дополнительными физическими нагрузками или воскресить срубленное дерево, посыпая пень удобрениями.